Глава 4. Злобные намерения мулата становилось очевидным. Нельзя было уже больше сомневаться в том, что он привлёк каймана в наш бассейн вовсе не для того, чтобы тот сожрал рыбок моей сестры, но для того, чтобы его жертвой стал кто-либо из нашего семейства, быть может, даже несколько человек сразу. Как ни ужасно казалась эта мысль, но всё подтверждало её. Невольники знали, что в это время года не только сестра и Виола, но и матушка, и все мы имели обновение купаться ежедневно по утрам. А между тем, случи с нами несчастье, никто и не подумал бы обвинять мулатов в привлечении каймана в наш бассейн. Всё было бы приписано случаю, и злодей остался бы безнаказанным. А истине всё было им рассчитано с ямайской ловкостью. Я был глубоко возмущён, обдумывая всё это. Действительно, нужно было наказать преступника, и наказать немедленно. Но какое наказание назначить этому негодяю, на которого кнут не произвёл ни малейшего впечатления? Не отправить ли его законного в городскую тюрьму? Унаследовав от моего отца мягкость и убеждение даже и не думала о смертной казни, которую в сущности несомненно заслужил жёлтый убийца. Жестокое обращение плантаторов с невольниками и бесчеловечные наказания, которым они подвергали несчастных рабов, всегда возмущали меня до глубины души. Поэтому я решил, что лучше всего будет устранить себя самого от произнесения приговора над негодяем и передать его во распоряжение законного суда в одном из соседних городов, пусть суд присяжных в Сан-Марко разбирается в этом деле. И со всем решили умой руки Не желая быть судьями в собственном деле, решив немедленно схватить и связать преступника, я быстро пошёл в направлении жилища управляющего. Проходя мимо апельсиновой рощи, я услышал какой-то шорох между деревьями. Кто-то очевидно осторожно крался в направлении к моему полю. Углублённый в свои мысли, я не придал значения тому шороху. предполагаешь, что кто-либо из негритят задумал воспользоваться суматохой для того, чтобы украсть несколько апельсинов или лимонов. Во дворе перед домом я встретил отца, разговаривающего со стариком Гикманом, известным охотником за кайманами, и с несколькими соседями, случайно съехавшимися по своим делам. В их присутствии я рассказал всё, что видел сегодня утром, также и то, что случилось в бассейне. Я слушал все были полны негодования, но никому и в голову не пришло сомневаться в достоверности самого покушения на нашу жизнь, уже потому, что старый охотник подтвердил полную возможность приманить каймана подобным образом куда угодно. Правда оставалась чутьенько в сомнении. Действительно ли мулат покушался на человеческую жизнь? Вы показания чёрного жака уничтожило и это сомнение. Мой верный слуга видел, как его соперник влезал на большой дуб в ту самую минуту, как моя сестра и её служанка отправились купаться. А как с этого дуба можно было прекрасно видеть всё, что делается возле бассейна, тот чёрный ёж, возмущённый наглостью мулата, приказал ему немедленно слезть, угрожая в противном случае рассказать мне о его поведении. На эту угрозу жёлтый ёж нагло рассххотался. Я бы уж то хочет набрать желудей его все не желают смотреть на купающихся девушек. Между тем он и не думал о желудях, мистер Жорж подошёл преданный мне негр, потому что когда он спустился, у него не было и десятка желудей в кармане, он просто хотел видеть, что произойдёт в бассейн. И так злодей знал о присутствии купальщиц, знал, какой страшной опасности они подвергаются и даже не подумал предупредить их. Мало того, он прибежал на крики о помощи одним из последних, хотя находился ближе всех возле самого бассейна, где могла разыграться страшная трагедия, подготовленная его злостью. Общий крик негодования потребовал немедленного ареста и строжайшего суда над злодеем. В ту же минуту наши надсмотрщики и невольники, возмущенные не меньше нас, бросились на поиски желтого Жака. Оыскали конюшни, амбары, сад и рощу слом все закоулки, но всё тщетно. Все видели, как мулат тащил кайманов хлев, где его бросили в пищу свиньям, но куда скрылся, не годай после этого никому не было известно. Тут только я вспомнила странным шорохи, слышенным мною в апельсиновой роще. Очевидно, хитрый мулат подслушал мой разговор с нашим спасителем-индейцем. И поспешил удрать, видя, что его злодеяние раскрыто. Все мы бросились немедленно за ним, обыскали аранжерею, где он мог спрятаться в ожидании ночи, хотя маленький апельсиновый лесок, и наконец мои свои поле, но всё безрезультатно. Беглят точно сквозь землю провалился. К счастью, мне пришла в голову мысль начать наблюдение на том же месте, где он находился сегодня утром, и точно Забравшись на довольно высокую скалу, я сразу отыскал сгорбленную человеческую фигуру, почти ползком пробирающуюся между невысокими стеблями индиго по направлению к ближайшему лесу. Не имедлинии минуты я бросился по следам беглеца. Мой отец вместе с приехавшими соседями сделали то же. Наши крики вскоре дали понять мулату, что мы его видим. Сообразив, что прятаться стало уже бесполезно, Жёлтый Жак быстро встал на ноги и побежал через последние мои свои поле, за которым уже начинался лес. Я также побежал вслед за ним в полной уверенности, что мы его поймаем в конце концов, если только не потеряем из виду прежде, чем он добежит до леса. Он, видимо, это тоже понимал. Так и за всех сил старался добраться до болотистой границы нашего поля. Мы добежали до неё почти одновременно. Не стоило только Резко вычеркнул руку, чтобы схватить рукав его белой рубашки. Вполне уверенный в том, что мой его оклик ока будет достаточно для того, чтобы остановить беглого роба, я схватил его за плечо, без малейшей предосторожности, приказывая сдаться. Но я не принял во внимание решимость человека, который доведён до отчаяния, которому больше нечего терять. Ловким движением руки отбросил меня в сторону. а затем выхватил из-за пояса длинный нож и размахнулся им с очевидным намерением всадить мне в грудь. К счастью, удар ножа пришелся по моей вытянутой руке. Пользуясь тем, что полученная рана делала меня совершенно беззащитным, разъяренный мулат вторично поднял нож, но был остановлен сильной рукой, схвативший его за горло. Мой верный черный жак подоспел вовремя для моей защиты. Ему удалось задержать злодея, До приближения Гикмана и остальных преследователей, которые связали ему латы, несмотря на его нечеловеческие усилия освободиться. Через 5 минут, связанный по рукам и ногам невольник не мог уже сопротивляться. А ещё через час весть об опасности, которой мы с сестрой подверглись сегодня, разошлася по всем соседним плантациям. Подобное приключение интересовало всех рабовладельцев, поэтому мы вскоре увидели более пятидесяти человек, соседей-плантаторов, прискакавших к нам в полном вооружении. Вскоре был составлен трибунал для того, чтобы судить Желтого Жака в соблюдении всех законных формальностей. Председателем из-за отказа моего отца был избран один из наших соседей, молодой и богатый плантатор Кингольд. Доказательства виновности мулата были так очевидны, что всякое сомнение являлось полной невозможностью. Я стоял тут же в качестве свидетеля с рукой на перизе. Невольник, увлечённый в двойном покушении на жизнь белых, да к тому же ещё и собственных хозяев, был по закону достоин смертной казни. Вопрос сводился к тому, какую казнь присудят ему наши присяжные. Часть их высказала за повешение. Но большинство, и в том числе председатель, нашли, что этого было недостаточно для устрашения остальных невольников, нуждающихся в грозном примере. К этому суд приговорил несчастного к сожжению. Просьба моего отца о смягчении участия обвиненного была отвергнута довольно нелюбезно, причем плантаторы обвинили его в злишней мягкости, могущей иметь вредные последствия. не только для нашего семейства, но и для всей округи. Негры нуждались в строгом управлении. И без того близость индейских племен слишком часто побуждала их к бегству в леса и к насилиям против белых. Если же прощать о повешении равносильно прощению, так, по крайней мере, уверял председатель присяжных Кингольд, то с рабами скоро совсем нельзя будет справиться, поэтому... Решено было немедленно привести в исполнение ужасный приговор над несчастным латом. В Европе распространено мнение, что краснокожие истязают своих пленников ради забавы, чтобы наслаждаться их страданиями. Это клевета, повторяемая людьми, не знающими нравов и обычаев индейских племён. У нас во Флориде жестокости краснокожих всегда были только репрессией и устрашением. и при этом белые слишком часто подавали так называемым дикарям пример этих жестокостей. Несмотря на свое показное христианство, контаторы южных штатов обращались с своими невольниками так, что сердце каждого порядочного человека должно было возмущаться. Из-за пустяка, из-за малейшей оплошности, из-за пустого неповиновения, дерзкого или даже только непочтительного ответа, Несчастных негров беспощадно били плетьми или рожгами. Смерть под плетью, повешение, сожжение считались законной карой за попытку к бегству. Понятно, что при таких нравах невольник, виновный в гнусной затее, жёлтый ежак не мог быть помил он. Разве нельзя было избавить его от мучений и удовлетвориться простой виселицей? Но судьи были неумолимы. И так приговор должен был быть приведен в исполнение немедленно после произнесения. То преступника и повели на берег озера, где недалеко от его собственного жилища ждала его ужасная смерть. Толпа любопытных негров и белых последовала за мрачной процессией. В 200 шагах от берега выбрали дерево, которое должно было служить позорным столбом. И начали собирать вокруг него сухой хворост, солому и сено, политые смолой и деревянным маслом, прежде чем привязать несчастного осуждённого на вершине этого импровизированного костра. Мой отец не захотел присутствовать при ужасном зрелище, так что я остался единственным представителем семейства, потерпевшего. Несмотря на злобную брань, которую осыпал меня связанный преступник, я с радостью избавил бы его от этой жестокой пытки. но присутствующие слышать не хотели ни о ком смягчении. Они подбрасывали дрова и солому с громкими шутками и веселым смехом, доказывающим до какой степени была сильна ненависть к черным невольникам в сердцах их белых владельцев. Кингольд с особенным рвением занимался приготовлением их казни. Это был мрачный молодой человек, жестокий и скупой, как его отец, На которого он разительно похож и нравственно, и физически. Старик Кингл считался, между прочим, одним из самых богатых плантаторов всего нашего округа. Сын его не отличался ни красотой, ни изяществом, хотя Бог не обидел его умственными способностями. К сожалению, слава, порождаемая громадным богатством, сделала его наглым и глупым фатом. Про него говорили, будто он сарил деньги на игру. на петушиные бои и на цветных женщин, с которыми он показывался подчас в обществе более чем подозрительным. Во мне этот юноша, мой ровесник и товарищ по школе, возбуждал сильную антипатию. Наоборот, мой отец и в особенности матушка не обращали почему-то должного внимания на его дурную репутацию, называя ее клеветой завистников. Мне даже казалось, что они не прочь были бы отдать ему руку моей сестры, Очевидно, богатство ослепляло моих родителей, которые приглашали Кингельдов довольно часто к нам на плантацию. Может быть, именно поэтому он и желал выказать особенную преданность интересам нашего семейства, настаивая на жестоком наказании невольника, покусившегося на жизнь моей сестры, и деятельно занимался приговорами к его казни. Кроме того, я думаю, что ему доставляло Некоторые удовольствия присутствовать при ужасающем зрелище сожжения живого человека. Реус Кингольд недаром пользовался репутацией страшно жестокого человека. Его невольники дрожали, заслышав его голос. Он других плантаций считал с высшей угрозой обещание продать провинившегося негра на плантацию Кингольдов. «Мой краснокожий спаситель...» Повиль стоял тут же неподалёку. Крики элпы, сопровождавшие преступника на место казни, привлекли его сюда по дороге домой. Но он стоял, не принимая никакого участия в происходящем. Мне показалось, что Ариаус Кинггольд, заметив Повеля, смирил его каким-то особенным взглядом. Быть может, в нём говорило чувство ревности? Так он знал, что мы с сестрой были спасены и этим молодым индейцем как бы это ни было, но в глазах Циславного богача я прочел презрение, смешанное с ненавистью. Даж его глаза встретились случайно с красивыми огненными глазами краснокожего юноши, и Эриус грубо вскрикнул, обращаясь к Повилю: "Эй вы, краснокожий! Чего вы, стояте дубины, не помогаете нам карать преступника?" Повиль гордо поднял свою красивую голову. Это «Меня вы называете краснокожим», — произнес он со спокойным достоинством, смело глядя в глаза Кинбольду. «Что ж, я не отрекаюсь от своей матери». «Но только это не мешает моей коже быть светлее вашей. Если я краснокожий только наполовину, то вы, очевидно, из белых, плохо выкрашенных природой». Удар был нанесен метко. Ареус действительно отличался землистым цветом лица вероятно, последствиям его развратной жизни, рассказы о которой ходили по соседним городкам и местечкам. Рассерженный богач не сразу нашел ответ на остроумные замечания индейца, тем более что почти все присутствовавшие с улыбкой одобрили смелость и находчивость моего спасителя. Наконец Ингольд проговорил, задыхаясь от бешенства, «Посмейте только повторить то, что вы сказали!» Вот 20 раз подряд, спокойно улыбаясь, ответил Павел, тут же повторяя оскорбивший Кингльд слова. Вместо ответа Реус выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил в Павеля, который ловко уклонился от пули, про свистевшей над его головой. Сбешённый вторичной неудачей Кингльд бросился на краснокожего, и оба свалились на землю, крепко сцепившись руками и ногами. Однако молодой индейци в этой борьбе оказался победителем. Через 2 минуты он был уже на ногах и придерживая коленом лежащего Тинголда, выхватил свой нож, готовый вонзить его в грудь своего оскорбителя. Но тут вмешались присутствовавшие белые. Они накинулись на Павели и обезоружили его. Раздались голоса, требовавшие немедленной смерти краснокожего, осмелившегося поднять руку на белых. Но большинство свидетелей происшедшего громко запротестовали. Повель имел полное право защищаться, так как враг оскорбил его без малейшего повода, и первый выстрелил в него чуть ли не в упор. «Стому собой разумеется, что я очутился возле моего нового знакомца и был готов поддержать его до последней возможности». Бог знает, чем кончилось бы всё это приперительство, если бы все споры не оказались неожиданно прекращёнными громким криком. А ведь преступник-то удирает. При этих словах я быстро оглянулся. Жёлтый ежак действительно воспользовался нашим спором, который привлёк общее внимание, для того, чтобы перерезать связывающие его верёвки при помощи ножа. отнятого у поведа кем-то из присутствующих и брошенного в кусты как раз возле связанного мулата. С ловкостью змеи преступник поднял спасительное оружие зубами и умудрился, кое-как освободив одну руку, перерезать веревки. Затем он пустился бежать, прежде чем кто-либо заметил его намерение. Когда раздались крики «Держи! Лови его!» и все бросились за мулатом, он был уже далеко впереди. А кроме того, его маслянистая кожа скользила под руками настигающих, не имевших возможности схватить его обнажённое тело. Благодаря всем этим обстоятельствам жёлтому жуку удалось ускользнуть и добраться до озера. Следу бегавшему раздалось несколько пистолетных выстрелов. Ружья стояли прислонённые к деревьям в некотором отдалении, потому и не сразу можно было воспользоваться, но ни одна пуля Не задело ловко уворачивающий самулат. Несмотря на то, что среди стреляющих были прекрасные охотники, ему всежу удалось благополучно добраться до берега и кинуться в воду. Пока одни из присутствующих разбирали и заряжали свои ружги, другие кинулись вплавь за беглецом. За какие-нибудь десять минут место казни опустело. Се столпились у берега, крича, жестикулируя и стреляя в догонку плывущему беглецу. Человек 20 плыли вслед за ним, сопровождаемые охотничьими собаками, что напоминало охоту на оленя. Только вместо рогатой головы красивого животного из воды поднимала скурчавые чёрные головы несчастного мулата, прилагавшего нечеловеческие усилия для того, чтобы опередить своих врагов. Постояв с минуту на опустевшем месте казни, я стал наблюдать за оригинальной охотой на человека, радуясь в душе тому, что несчастный Мулад избавился от ужасной смерти. Лучше уж утонуть или быть пристреленным во время бегства, чем медленно жариться на костре. Кроме того, у беглеца оставался еще шанс полного спасения. Ловкий и сильный он пока еще держался впереди преследовавших его людей и собак. Зеленый островок, в котором он плыл, был невелик. Если бы он попытался там спрятаться, то ни один кустик не ускользнул бы от тщательного исследования. Поэтому беглец, очевидно, хотел только перебежать через островок, чтобы достичь противоположного берега. Но это вряд ли могло ему удаться. Так как этот спасительный лесной берег находился в миле от него, наши люди в пирогах и лодках легко бы его догнали. Развязка приближалась, наше нетерпение усиливалось по мере продолжения преследования. Но мы никак не ожидали того, что случилось. Беглец был уже у самого острова. Мостовало столько протянуло руку, чтобы схватиться за ветку первого попавшегося дерева, растущего возле самого берега, но к нашему крайнему удивлению он не делал ничего подобного, продолжая плыть вдоль острова и давая таким образом значительное преимущество своим преследователям. И действительно, люди и собаки заметно приблизились к беглецу, прочём весьма ненадолго. Причина Помешавшая Мулату выйти на берег, вскоре стала нам всем видимой. Громадный кайман, широко раскрытый пастью, пенил своим исполинским хвостом в воду, быстро выплывая из тени, отбрасываемой деревьями. Его появление сопровождалось испуганными криками улетающих водяных птиц. Заметив приближающееся чудовище, наши пловцы, двуногие и четвероногие, в страхе остановились и, и стремительно кинулись обратно к нашему берегу. Только один человек продолжал неустрашимо продвигаться вперед. Это был беглец, спасавший свою жизнь, но не его-то Кайман и устремил свой пламенный взгляд. Не была ли это Божья десница, рающая виновного тем же оружием, которым он хотел лишить нас жизни? И смотря на все преступления мулаты, я был поражён страшной опасностью, угрожающему ей, и гийски не желал, чтобы он удалось от неё избавиться. От. Он уже хватается за ветку и старается отчаянномусь или подняться над водой. Но видно, час искупления пробил для несчастного. Слишком тонкая ветка ломается под тяжестью его тела, и он падает обратно в озеро. Через минуту чудовище погружается в воду, увлекая тело желтого жака вместе с собой. Больше ничего не видно. Только розовая пена указывает место, на котором завершилась страшная драма. Наша общая мысль была одна и та же. Господь взял на себя обязанность покарать убийцу, видимо, подтверждая слова священного писания «Мне отмщение, и я с вас сдам». Исследователи Мулаты побоялись приблизиться к островку в Плавь, ожидая встретить там других кайманов, и, несмотря на усталость, стали возвращаться на наш берег. К счастью, пироги, за которыми побежали некоторые из наших невольников, уже подъезжали к плывущим, подбирая их одного с другим. Скоро мы увидели все эти лодки, направляющиеся к островку вместе с людьми и собаками. Исследователи желали удостовериться в том, что преступник не избег смерти. Собаки тщательно исследовали всё побережье островка, но ничего не нашли. Только красноватые пены на воде, всё ещё не успевшие исчезнуть, достаточно красноречиво указывало на то, что дальнейшие поиски бесполезны. Убийца был наказан без нас. Даже грубые необразованные охотники Поняли великий урок от этой страшной смерти. Один из них громко выразил общее мнение, указывая на красную пену, клубящуюся над омутом. Посмотрите, господа. Я убеждён, что это кровь мулата с сожженного каймана. Высший судья приготовил ему казнь по его досугам. Куда ему и дорога? Я рад, что избавлен от неприятной обязанности палача. Все согласились с ним и охотно поспешили вернуться к нашему берегу. В душе все мы находили, что божественное правосудие, покарав виновного, преподало его судьям полезный урок милосердия, избавив несчастного быстрой смертью от адских мучений огненной казни. Теперь только начал я оглядываться отыскивая моего краснокожего друга, Но к величайшему моему удоволствию уже не нашел его на берегу. Ко мне, что его слова рассердили некоторых белых, а ссора с Кинггельдом дала возможность преступнику убежать, я не мог не беспокоиться за безопасность нашего спасителя. Зная характер нашего богача-соседа, я ни минуты не сомневался в том, что он должен был мечтать о мести. Понял-т, конечно, и Повиль, вероятно, именно поэтому поспешивший перебраться на собственную индейскую территорию, где он мог себя чувствовать в полной безопасности. Там даже Кингальт не посмел бы преследовать молодого индейца, а как законы строго наказывали всякое насилие на индейской территории. Да иначе и быть не могло уже, потому что нарушение этого закона могло повести к жесточайшим репрессиям страны краснокожих соседей. С воинственными и храбрыми племенами, которых американцы неохотно затевали ссоры без особенной причины или выгоды. Прежде чем возвратиться домой, я решил высказать Кингальду свое неодобрение его поведению относительно человека, спасшего жизнь мне и моей сестре. Не находя его на берегу, я спросил старика Гикман о том, куда девался Ареус. — Он ушел отсюда давно вместе с Биллием Вильямсом и Недом Спенсом, — ответил мне охотник. Они пошли вверх по реке, очевидно, торопясь куда-то, но при этом рассматривая дорогу, точно разыскивая чей-то след. — Страшное подозрение закрало свою душу. — Гикман, не доложите ли вы мне вашу лошадь на час? — обратился я к охотнику, решив немедленно проверить это подозрение. — С удовольствием, мистер Рандольф. ветил гикон. Берите моего старика хоть на целый день. Но что это вам пришло в голову ехать верхом с вашей раньной рукой? Помогите мне только влезть в седло, а там я уж сумею справиться. Дело у меня спешное, обежать домой за лошадью не близко, боюсь опоздать. Старый охотник исполнил мою просьбу. Поблагодарив его, я поехал к крупной ресью по берегу реки. Скорее я нашёл маленькую бухту, где индейцы рядно оставлял свою лодку в камышах и вновь садился в нее, чтобы возвратиться к себе домой. После дам Кингольда я убедился, что он отправился не по своей дороге, и это возбудило во мне новые подозрения. Я хорошо знал, что его спутники были вформенными мерзавцами. Несомненно, не с добрыми намерениями, Преследовали они молодого индейца, следы которого, смешанные с их следами, я ясно различал благодаря намокшей в озере обуви всех преследователей погибшего мулата. Внезапно я услышал громкие голоса. В этом месте дорога делала поворот, так что мне ничего не было видно. Устив своего старика в галоп, я увидел трёх верховых лошадей, привязанных к деревьям, и узнал немедленно коней Кингальда и его товарищей. Затем передо мной оказалась группа из трёх белых и одного индейца. Белые очевидно подобрались к нему потихоньку сзади и схватили его в то время, когда он садился в свою лодку. Верный счастный и краснокожий был беззащитен. Ружьё, которое я ему дал, висело заплетями у Кингельда, а его нож захватил бежавший млад. Этого вот обеззащитного юношу злодеи разделали до нога и привязав к дереву готовились отстигать. Ремёнными плетьми, находившимися у них в руках, я подъехал вовремя. "Как вам не стыдно, Рёс Кингльд!" с негодованием восклицал я. "Как вам не стыдно? Вы замышляете гнусность, но я не допущу её. Я расскажу всем, как вы благодарите спаситель моей сестры". Он пробормотал несколько невнятных слов. Было очевидно, что мой приезд помешал ему. — Проклятый индей заслужил наказание, — проворчал Вильямс. «Чем — Чем? — вскрикнул я, возмущенный наглостью этого негодяя. — Своей дерзостью в обращении с белыми. — Об этом не вам судить, Вильямс. — Повель спас мне жизнь, и я не позволю никому обидеть его. — Ему незачем было являться суда, к нам, на наш берег, — проговорил Спянс. — Краснокожие не имеют права являться суда. — Но это вопрос спорный. Мы с сестрой благодарим Бога за то, что этот храбрый индейский юноша оказался на нашем берегу, иначе нас не было бы уже в живых. А вот вы, говорящие о праве, действительно не имеете ни малейшего права бить свободного человека, гражданина Американской Республики, а отец которого был таким же белым, как и мы с вами. — Ого! — вмешался Кингольд таким тоном, что кровь бросилась мне в голову. — Мы можем делать все, что нам угодно! — Никто не посмеет сопротивляться мне, не советую и вам, пробуйте это, Рандольф. Я в ваших советах не нуждаюсь, мистер Кинггольд. Но предупреждаю вас в последний раз, что постараюсь помешать вам сделать то, что вам угодно, относить на моего спасителя. Я ведь не безоружен, как этот несчастный молодой человек, и не побоюсь помериться силами с вами тремя. С этими словами я соскочил с коня и выхватив из кобуры Сдла пистолет старого Гикмана встал перед Павлем, закрыв его собственным телом. Теперь подходите, если пожелаете, но предупреждаю, что первым двум, сделавшим хотя бы шаг, я размозжу голову. Хотя у всех троих были ружья, пистолеты и ножи, было понятно, что Кингальд не посмеет поднять руку на брата Вергиний. А его сообщники предпочтут не впутываться в историю. могущую окончиться для них в случае убийства белого гражданина Америки виселицей. Поэтому все три негодяя предпочли удалиться, обругав меня на прощание за то, что я вмешиваюсь с ним в свои дела. Я немедленно освободил Повеля от веревок. Он был так взволнован, что не мог произнести ни одного слова, но взгляд его прекрасных черных глаз был достаточно красноречив. Конец он настолько оправился, что смог проговорить горячо пожимая мои руки. Андольф. Я никогда не забуду этого дня. Отныне вы всегда будете желанным гостем у индейцев. Приходите к нам, когда вздумается. Жорж. Никогда рука краснокожего не коснётся вас.